В лагере зато пайку давали, а здесь нет. И вместе с тем обманчивая свобода передвижения. не Неосвобожденные, нет, лишенные ссылки. Вот как должны называться несчастные эти люди. Лишенные благодетельной, фатальной ссылки, они не могут заставить себя поехать в Красноярскую тайгу или в Казахскую пустыню, где живет вокруг много своих бывших.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 Принесли с кухни баланды, ох, вкусные, смеются, слушают о бесприютности на воле. Нет уж у нас спокойнее. Поверка, одна лишняя. Дежурный пристыдил, но разрешил до утра первого мая переночевать в зоне, а с утра, чтобы топало. Столярова в лагере трудилась, не разгибалась. Она молоденькой приехала из Парижа в Советский Союз, посажена была вскоре.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 выйти за ворота лагеря и тут же остаться. Этих на производстве уже знали и брали работать. И НКВДшники, встретившись на улице, смотрели как на проверенного. Но не вполне так. В 1938 Прохоров, пустовер, при освобождении оставался вольно-наемным инженером Бамлага.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 Швед оглох, составляя поезда в Норильске при любой вьюге. Потом работал кочегаром по 12 часов в сутки. Но справок-то нет. В собесе пожимают плечами представки свидетелей.